на фестиваль в Каннах. Президентом Журикиной фестиваля в Каннах в 1954 году был Жан Кокто. К тому времени я уже познакомилась с ним и завязала дружеские отношения. Долину он увидел в Мюнхене, и, несмотря на слабые места, они, несомненно, присутствовали. Фильм ему очень понравился. Кадры излучают интенсивность Брейгеля. Примечание. Брейгель. Вероятнее всего здесь имеется в виду Питер Брейгель-старший. 1525 или 1530, -й, 1569. -й. Поэзия камеры непостижима. И у фильма, несомненно, есть стиль, сказал Кокто. И продолжил. Мне бы хотелось видеть этот фильм на Каннском фестивале. Это были не только вежливые слова. Он серьезно так думал. Несмотря на многочисленные обязанности, месье Жан предложил лично перевести диалоги на французский язык, чтобы фильм вышел с добротными титрами, как то телеграфировал в Бон. «Буду особенно счастлив, если фильм Лени Рифеншталь «Долина» окажется дополнительно заявлен для участия в Каннском кинофестивале. Включение гарантирую. Прошу сообщить решение телеграммы в гранд-отель «Китсбюэля». С большим уважением, президент жюри Каннского фестиваля Жан Кокто. Ответ МИДа оказался достаточно категоричен. Должен вам сообщить, что имеются серьезные сомнения по поводу демонстрации на фестивале фильма «Долина», который никоим образом не является подходящим для представления кинотворчества Федеративной Республики Германии за рубежом. Сожалею, господин президент, что не могу выполнить ваши пожелания. С глубоким уважением преданный вам р закат И так от немецкого правительства мне нечего ждать помощи. Как то представил долину к внекоркурсному показу. И, как сообщил мой бывший муж, отвозивший в Канны копию, фильм имел успех. Но самую большую радость доставили мне строки письма как то. Я уже дважды посмотрел долину. Это было моей наградой.